Глава 25 Проводы Ехать до Крокодиловки было недалеко. Еще не рассвело, а наши дрожки уже остановились на окраине маленькой деревеньки. Впрочем, с прошлого раза домов здесь прибавилось. Кучер ермолайка подъехал к крайнему дому и обернулся ко мне. Барин Дальше не поеду, там улочка узенькая, не развернуться. Я махнул рукой, спрыгнул на землю и помог выбраться Тане. Следом выскочил Мурзилка, приехавший с нами зайцем. Кот сверкнул на меня зелеными глазами и неспешно потрусил куда-то в огороды, по-хозяйски размахивая хвостом. Вот честное слово, у меня стойкое ощущение, что это его имение, а я у него за управляющего. «Ну-с, отрок!» Лукиан неспешно со степенным видом сошел с дрожек и барственно подозвал фрола. «Показывай, где у вас болящий. За священником посылали?» «Да, отче!» — староста поклонился. «Батюшка Андрей еще вечером приехал. Сказал, причищать и соборовать Емельку будет». «Добро!» — Лукиан кивнул. «Веди, отрок!» «Мне оставалось только последовать за монахом и старостой. В первый момент я хотел одернуть Лукиана. А чего это он распоряжается? Это мое имение и мои люди». Но рассудив, решил не вмешиваться. Сейчас дело касалось некроманского таланта, и он был в своем праве наставника. Возле избы нас ждали. Заплаканная женщина с серым от горя лицом И отец Андрей, суровый и хмурый. «Здравствуйте, отче!» Священник шагнул мне навстречу и поднял руку. «Константин Платонович, я запрещаю вам это делать. Вашему дяде я говорил, и вам тоже скажу. Нельзя нарушать!» Ответить я ему не успел. Лукиан посмотрел на батюшку Андрея и осуждающе покачал головой. «Не в свое дело вмешиваешься, Чадо. Заботься о душах живых, и пусть мертвые погребают своих мертвецов». Взгляд монаха будто загипнотизировал священника. Несколько секунд оба молчали, а затем Лукиан взял батюшку под руку и увел в сторону. «Идем, Чадо, побеседуем». Монах на секунду обернулся, и взглядом указал мне на избу, мол, давай, действуй, некромант. Я кивнул и распахнул скрипучую дверь. Между моими ногами мелькнула пушистая рыжая тень и скрылась в доме. Едва войдя в сени, я почувствовал запах смерти. Тяжелый, душный, какой ни с чем не перепутаешь. Однажды мне довелось побывать в Питье сальпетриер старой парижской больнице. Я навещал друга раненого на дуэли. Бедняга не имел средств на нормального врача и попал в скорбный дом. Там стоял точно такой же запах, и чувствовалось, выздороветь в этих стенах можно только чудом. В тот раз я смог спасти раненого. Вытащил его из больницы, заложил пистоли и нашел знающего врача. Но жуткий запах запомнил на всю жизнь. В избе на лавке лежал пожилой орг, укрытый овчиной. Лицо у него было бледное, покрытое бисеринками пота. Тело вздрагивало каждую секунду, а голова дергалась из стороны в сторону. Сил кричать у несчастного не осталось. Только стоны иногда прорывались сквозь сжатые зубы. Я подошел к нему, поднял овчину и тут же опустил обратно. Не надо быть врачом, чтобы отчетливо увидеть, здесь ни один целитель не поможет. Емелька открыл глаза, посмотрел на меня светлыми глазами и прошептал «Пить, хоть глоточек». Таня, следовавшая за мной по пятам, тут же бросилась к бочке в углу и принесла деревянный ковшик. Я взял его и сам склонился над умирающим. Придерживая голову, смочил ему губы и дал сделать несколько глотков. Больно, еле слышно выдохнул Емелька. Очень больно. На лавку возле его головы запрыгнул Мурзилка, озабоченно понюхал Емельку. Фыркнул и положил одну лапу на лоб орка. Орк слабо вздрогнул, увидев над собой здоровенную рыжую морду. Он удивленно вытаращился на кота, а через несколько мгновений облегченно вздохнул, смежил веки и пробормотал. — Котя, спасибо, миленький. Мурзилка строго посмотрел на меня. — "Мяу". Кот словно требовал исполнить свой долг и подарить орку окончательное избавление от страданий. Оно трепыхнулся в груди, пытаясь без слов подсказать, как действовать. Я наклонился над умирающим и взял его за руку. Пальцы горели огнем, но я крепко сжал его ладонь и закрыл глаза. Минута, другая, третья. Ничего не происходило. Анубис молчал, зараза, только ворочаясь внутри и недовольно рыча. На меня накатило раздражение. Что делать-то? Как прикажете отводить туда? Или это образное выражение? А мне придется собственноручно убить несчастного? Рядом скрипнули половицы, кто-то недовольно засопел, и голос Лукиана пробосил мне в ухо. Совсем дурачок. «Кто так делает?» Я открыл глаза и зло посмотрел на монаха. «Ну так объясните, как надо, или выйдите и не мешайте». Лукиан насмешливо покачал головой. «Возьми силы побольше, да тяни человека за собой, будто рыбу из реки тянешь». «Ловил щуку?» «Нет?» «Тогда тяни, как можешь». А я подмогнул на первый раз. Снова закрыв глаза, я дернул Анубиса и попытался выполнить указание. — Да что ты делаешь, криворукий? — заворчал Лукиан. Я же сказал, силой надо тянуть, тянуть, а не дергать. — Эх, сам покажу. Смотри и запоминай. «Куда глаза открыл изнутри смотри а не зенки пяль лукиан положил ладони на мои руки и потянул силой ешки матрешки да как он сделал так уловить детали странного колдовства мне не удалось попросить что ли повторить сам теперь пихнул меня в плечо лукиан чай не маленький Дальше помогать не буду. Я порядочно на него разозлился. Да как это делать? Непонятно же ничего. Несколько раз впустую дернув Анубиса, я чуть не шандарахнул перед собой молотом. Тут же мне прилетел чувствительный подзатыльник, окончательно взбесив. Я собирался бросить руку умирающего и разобраться с монахом, но внезапно... Почувствовал, что начинаю тянуть. Жухлая трава под ногами сухо шуршала от каждого шага. Туман вокруг изгибался причудливыми фигурами, складываясь в незнакомые лица, обнаженные тела и призрачные надгробия. Холодный воздух, недвижимый даже слабым ветром, обжигал кожу изморозью. Куда мы идем? Я обернулся. Орк Емелька, разом помолодевший, в белой холщевой рубахе и босоногий, держал меня за руку, будто ребенок, и не собирался отпускать. Туда я кивнул на стену тумана. — А зачем? — За надом. — Идем. Сжав пальцы, я потянул его дальше. Какое-то шестое чувство шептало мне... «Нельзя останавливаться. Надо двигаться вперед, пока не найдем хозяйку этого места. А иначе туман сомкнется вокруг нежданных гостей, и мы навечно останемся бродить в этом густом молоке». Еще через сотню шагов, на самой грани слуха, мне послышалось кошачье урчание. Мурзилка, если это был он... Был где-то рядом, прячась в белой завесе. Почему-то мне порой чудилась его тень, огромная размером со слона, если не больше. Она оббегала нас кругом и исчезала, чтобы снова появиться где-то рядом. Не туда. Из тумана выступила темная фигура. Здесь, за гранью привычного мира, Лукиан выглядел по-другому. Худой под жарой, с острыми чертами лица и очень-очень мрачный. Вместо подрясника из куфейки — черный кафтан и шапка с темным мехом. Вместо четок — рука сжимает кнут. «За мной!» — скомандовал он хриплым басом. И, не дожидаясь нас, Лукиан пошел в другую сторону. Туман отшатывался от него — Будто опасался касаться угольных одежд. Я поспешил за ним, таща за собой емельку. Долго идти не пришлось. Пара сотен шагов, и мы оказались возле каменной плиты, лежащей на гранитных валунах. Ровную, как стол, поверхность рассекала глубокая трещина, словно плиту раскололи могучим ударом. — Ждем, — скомандовал Лукиан и замер возле каменной конструкции. Время тянулось медленно. Монах застыл, будто муха в янтаре, не шевелясь и, кажется, даже не дыша. Емелька топтался рядом со мной, переминаясь с ноги на ногу. Мурзилка, если мне не показалось, фыркая бродил вокруг, не рискуя выходить из тумана. «И долго так ждать?» Лукиан обернулся и с возмущением посмотрел на меня. «Сколько надо, столько и будешь ждать. Ты, хозяйке, не указ, когда приходить». «Ишь, выискался!» Монах ехидно осклабился. «Давай еще покричи в туман, может, откликнется кто. Здесь много всяких ходит, кому живые, как леденец». Мне бросились в глаза его зубы. Вместо обычных человеческих у него во рту был целый набор хищника. Острые, белые, с торчащими загнутыми клыками. Заметив мой взгляд, Лукиан сжал губы и отвернулся. — Учить тебя и учить, отрок, — буркнул он. — С почтением надо, с уважением. Кланиться, не забывай в пояс. Говори тихо, гляди в землю, Смотреть на хозяйку даже не думай. Строга, ох, строга она, если не угодишь. У меня запершило в горле от этих слов. Да уж, понятия у старого опричника Некроманты еще те, старорежимные. И ведь не скажешь ему, что спокойно разговаривал с хозяйкой и все было отлично, не поймет. Еще и удар его хватит от моей дерзости. Как объяснить, что смерти плевать на поклоны и пиетет? Через ее руки проходят и простолюдины, и великие короли, и все равны перед ней. «Ох, чую, намучаюсь с тобой, отрок!» Лукиан на секунду обернулся, и сердито зыркнул на меня. — Ты ведь старшой уже, розгой не получишь. Смотри, Лукиан, как бы он тебя учить не стал. Мягкий голос, неожиданно прозвучавший из-за спины, заставил нас с монахом вздрогнуть. — Хозяйка! Лукиан повернулся к женщине, появившейся из тумана, и низко поклонился, коснувшись рукой травы. Явился предчи твоей с учеником, как и приказывала. Я не стал повторять за ним и только склонил голову. Вижу, смерть в мгновение переместилась к нам, и не только с ним. Она протянула руку и взяла замершего Емельку за подбородок. Не бойся, улыбнулась женщина. Больно уже не будет. Я звал тебя. Орк улыбнулся в ответ. Голос его наполнился спокойствием, а во взгляде исчезла тоска. «И ждал, когда ты придешь. Чего же мне бояться?» «Идем», — она взяла его под руку. «Я провожу тебя на другую сторону». Вдвоем они двинулись прочь от нас. У самой границы тумана смерть обернулась и царственно махнула рукой. Мол, свободный голубеси закрылые, ваша работа окончена. И пропала вместе с Емельяном за серой пеленой. «Не люблю эту работу», — проворчал Лукиан «Измаешься весь, пока приведешь, а награды никакой. Я только пожал плечами. Грех жаловаться, когда черный песок окупает все остальные неудобства». «Идем, отрок, клешня монаха цапнула меня за локоть. «Тяжело мне здесь!» Емелька лежал на лавке и уже не дышал. Лицо у мертвого крестьянина сделалось спокойное и умиротворенное. Морщины разгладились, а на губах застыла блаженная улыбка. «Вот и славно!» — пробасил Лукиан, очнувшийся первым. Теперь и домой можно. Он сбежал из избы, оставив нас с Таней наедине с покойником. — Так страшно было, Константин Платонович. Девушка взяла меня за руку. Темно сделалось, и будто все белым заволокло. А вы таким замогильным голосом говорили, у меня чуть ноги не отнялись. — Что говорил? Я несколько раз наклонился, разминая затекшую спину. — «Сказали, исполнено, три раза аж, а отец Лукян вам отвечал, только не по-нашему, ни словечко непонятно было». Я кивнул и повел девушку к выходу. Пора было заканчивать ночное приключение и возвращаться домой. Лукиан зря торопился к дрожкам. «Мне пришлось немного задержаться, дать денег жене Емельке, потерявшей кормильца», и переговорить со старостой. Раз уж приехал в деревню, надо пользоваться и решить некоторые вопросы. На обитателях Крукодиловки я собирался обкатать производство зажигалок. Так что к дрожкам я с Таней подошел только минут через сорок. Лукиан с котом на коленях успел задремать и всю обратную дорогу богатырски храпел. Проснулся он уже на подъезде к Злобину и сразу же спросил, «А что, охота в округе есть? Дичь водится?» «Имеется». «Хорошо», — монах одобрительно кивнул. «Вот отдохну пару деньков, и сходим с тобой, отрок, постреляем». «Я не люблю охотиться, отец Лукьян». «Надо, отрок, надо. Покойников для учебы мучить — дело дурное» а вот зверушку какую хоть десять раз поднимай и укладывай. Он широко улыбнулся и похлопал меня по плечу.